Это на какого же? Атаман Галеев. Сказывают, стоит с чехом за слоном у Юрятина. Забрал ядрен реп под себя пристаня и держит. Атаман Галеев. А может, князь Галилеев запамятовал? Не бывает таких князьев. Видно, Али Курбан перепутал ты. А может, и Курбан. Но это другое дело.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 например подозрение падает на женщин но кто кого убил тягунова ли Огрызкову, или Агрызкова тягунову никому не известно начальник конвоя бегает с одного конца поезда на другой как вы смеете кричит давать свисток к отправлению именем закона требую задержать эшелон до поимки бежавших а начальник эшелона не сдается